Глава двадцать Диктофон выключается, голос Пайпер смолкает. «Теперь ты мне веришь?» Прохожу мимо Джейса, задевая её рукой. «Она стоит у палатки?» уставившись на диктофон в моей руке. «Наверняка есть объяснение, почему в папке были не все допинг-пробы», — наконец шепчет она, проводя руками по волосам, бросая на неё гневный взгляд. «О, конечно, есть объяснение. Мистер Дэвис не такой уж потрясающий учитель, как все думают. Это очень подозрительный тип, которому нельзя доверять. Когда Пайпер нашла ту папку, он попытался навсегда заткнуть ей рот». Убираю диктофон в карман куртки. Не могу поверить. А придётся. Пора возвращаться. И мы бросим всех остальных здесь, с ним наедине? Я собираю волосы в растрёпанный пучок и запрокидываю голову, глубоко вздыхаю, тру виски. Не знаю, Джейси. Я не знаю, что делать. Давай хоть раз ты примешь решение. Хорошо, — говорит она, продолжая стоять на том же месте, кусая губу. Я уже готова сорваться, но тут она добавляет. Иди. Она уверенно кивает, словно эта мысль, только что витавшая в воздухе, приземлилась, уверенно встав на ноги. «Да, ты иди, а я останусь здесь и подожду остальных. Я буду следить за мистером Дэвисом и все расскажу остальным». Она смотрит на меня. «Дорогу знаешь?» Я медленно делаю глубокий вдох. «Это же протоптанная тропа от Джейси. Пока я иду по ней, со мной все будет в порядке. Если, конечно, не встречусь с медведями». «Я не шучу», — говорит она. «Пешие походы в одиночку крайне опасны. Если бы был другой вариант...» но «Это единственное решение. Ты предупредишь ребят, а я пойду в полицию». Джейси не уверена, сможет ли нарушить правила выживания в дикой местности ради спасения. Она поворачивается к лесу, а я остаюсь одна. Я пробираюсь сквозь деревья, обхожу тропинки. С остальными нельзя пересекаться. У меня под мышкой бутылка с водой». Все вещи я оставила, их принесёт Грант. Пока меня не хватились, надо пройти половину пути. Шея и спина вспотели, останавливаюсь, чтобы снять куртку, обвязываю её вокруг талии и быстрым шагом продолжаю путь. Но что-то не так. А мою грудь не бьётся холодный керамический кружок. Поднимаю руку и не нахожу цепочку с амулетом. На меня волной накатывает паника. Ищу на шее, одежде, в ногах. Цепочки с амулетом нет. Судорожно снимаю куртку с талии, трясу её, свою футболку, молюсь, чтобы блестящий кружок выпал к моим ногам. Ничего не звенит. Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз его трогала, но я совсем не выспалась. Все воспоминания о том, когда мои пальцы касались керамического кружка, сливаются вместе. У меня темнеет в глазах. Мысль о потере амулета пугает меня точно так же, как мысль о потере самой Пайпер. Может, цепочка лежит совсем далеко на тропе, а может, в моих ногах, в траве, покрытой росой. Я должна её найти. Со злостью бью себя кулаком по бедру и разворачиваюсь к лесу. Внимательно глядя себе под ноги, возвращаюсь назад. Когда я добираюсь до знакомого поваленного ствола, поросшего мхом, моё имя эхом разносится среди деревьев. Очевидно, остальные заметили, что я пропала. Пинаю опавшие листья, ожидая, что покажется мой амулет. Крики не умолкают. Ругаясь себе под нос, я продолжаю поиски. Слышу за спиной какой-то треск, роняю бутылку с водой. Прилагая отчаянные усилия, ухожу глубже в лес, к другим точно таким же вечно зелёным деревьям. Без своего амулета я никуда не пойду. Даже представить себе не могу, как это — ходить без него. «Саванна!» Голос мистера Дэвиса режет мои нервы, как нож ленту. Судорожно ищу амулет. Затем я разворачиваюсь и останавливаю взгляд на учителя. «Мы же об этом говорили! Нельзя просто взять и уйти!» Я ходила в туалет, вру я по пути потеряла кулон. Он качает головой и тихо спрашивает. «Ты вообще представляешь, какие у меня могли бы быть неприятности, если бы ты потерялась или пострадала?» Я убираю волосы с лица, делаю вдох, чтобы затушить ярость, закипающую внутри меня. Я злюсь на него. Я злюсь на Джейси, которая не справилась со своей задачей. Но у меня ничего не выходит. У вас в любом случае будут неприятности. Мистер Дэвис недовольно скрещивает руки на груди. Мне становится не по себе. Мурашки бегут по позвоночнику. Надо возвращаться на тропу к остальным. Если они будут рядом, то мистер Дэвис не сможет со мной ничего сделать. Добираюсь до следующего дерева, отбрасывая ногой веточки, отодвигая кустики ежевики. Блеска серебра так и нет. Он подходит ближе. Его раздражение чувствуется в воздухе и висит, как грозовая туча. Я ощущаю его кожей. «Саванна, о чём ты говоришь?» Он качает головой, но не торопит меня с ответом, делает ещё один шаг и подходит ко мне ещё ближе. «Не могу больше участвовать в этом спектакле. Мой род живёт своей жизнью». В тот день вы последним видели Пайпер. Мистер Дэвис хмурится. Теперь он стоит достаточно близко, чтобы я видела, как медленно, глубоко и ровно он дышит. Вы это скрывали? Хмурясь, он подходит ко мне еще ближе. Под его подошвой нервирующих хрустит листва. Она в коме из-за вас, — добавляю я, отступая назад. Еще один долгий выдох. Из-за меня Пайпер занималась расследованием допингового скандала. Она нашла результаты рандомных допинг-тестов, те, которые вы не отправили в ассоциацию. Именно поэтому вы ей угрожали. Я еще немного опячусь, и вместе со мной двигаются тучи, окутывая нас тьмой». Мистер Дэвис отодвигает ботинком листья, но при этом продолжает неотрывно на меня смотреть. «Саланна, давай я помогу найти амулет?» Он слишком мил в сложившейся ситуации. Я резко разворачиваюсь, при этом осматриваюсь в последней отчаянной попытке найти цепочку — Среди переплетающихся растений блестит серебро. Меня охватывает радость. Поднимаю амулет и с облегчением замечаю, что цепочка не потерялась. Сжимаю его в кулаке, а в это время тяжёлая рука мистера Дэвиса опускается мне на плечо. Меня охватывает паника. Его пальцы давят, впиваются в мою кожу. Я кричу изо всех сил, уворачиваюсь и со всех ног несусь к тропе. За спиной слышу глухие шаги мистера Дэвиса, Молодая поросль трещит под его ботинками. «Саванна!» — кричит он. Низкий голос словно ножом прорезает растительность. «Я не останавливаюсь. Он пытался убить Пайпер. А если догонит меня, то сделает все, чтобы я заткнулась. До боли сжимаю амулет, бегу быстрее, чем когда-либо бегала за мечом на футбольном поле. раздвигая ежевику и пробираюсь сквозь толстые стволы деревьев, совершенно не обращая внимания на то, что ветки впиваются мне в кожу и цепляются за одежду. Мистер Дэвис уже близко. Слышу за спиной его тяжёлое дыхание, несмотря на пение птиц и наши громкие шаги. Он не сдаётся, хотя я вот-вот доберусь до тропы. Все увидят, как он преследует меня, словно охотится за дичью. Я выбегаю из леса. Сквозь сосны, наконец, проглядывает солнечный свет. Потыкаюсь о камень, падаю, задевая ветки деревьев. Ушиблась, но не сильно. Я поднимаюсь и оглядываюсь. Мистер Дэвис висит на хвосте. Я открываю рот, чтобы позвать остальных, но крик застревает в горле. Ужас заталкивает его назад. Это не туристическая тропа. Я просто выбежала на просеку. Должно быть, ища амулет, я заблудилась. Ругаюсь на себя вслух. Впереди и позади из двух сторон меня окружает только тёмный лес. Пытаюсь спокойно дышать. Нужно бежать дальше. Только я не знаю, в какую сторону. Я бы потерялась здесь даже с компасом. «Гранд!» — кричу, но я так запыхалась, что звуки едва ли вылетают из меня. Сейчас же не футбольный сезон, я потеряла форму. «Кто-нибудь, помогите!» Теперь шаги мистера Дэвиса совсем близко. Нужно собраться силами и бежать. О том, что потерялась, я буду беспокоиться потом. Я вытираю вспотевшие ладони от джинсы и засовываю цепочку с амулетом в карман, несусь вниз по склону, Тьющу слышу, как мистер Дэвис прорывается сквозь заросли деревьев. Ветви цепляются за куртку, завязанную на моей талии. В застёгнутом кармане подпрыгивает диктофон. Подворачиваю ногу, наступив на камень, спрятанный в листве. Так больно мне было, когда я потянула лодыжку во время игры с командой школы «Линкольн». Но на этот раз я быстро прихожу в себя, ныряю под ветку и несусь, сломя голову. Лёгкие горят, ноги кажутся резиновыми. Как раз когда у меня появляется уверенность, что стук моего сердца — это последнее, что я услышу в своей жизни, появляется другой звук — журчание воды. Должно быть, здесь протекает река. Если я переберусь на другой берег, мистер Дэвис прекратит погоню и вернётся к остальным. Пробираю сквозь густую листву, на слух иду к воде. Колючие ветки цепляются за мои волосы, царапают лицо и руки. Выхожу из леса, Здесь, на краю крутого берега, растёт молодая поросль. Хватаюсь за ветку, смотрю на реку. Она не широкая, но течение быстрое, одна сплошная пена. Непонятно, глубоко ли. Было бы глупо переходить её в брод. Рядом замечаю поваленное дерево. Надо немного спуститься вниз по течению. Сразу же пробираюсь к нему по скользким камням. Но, подойдя ближе, я чувствую, как сердце уходит в пятки. Этот самодельный мост пролегает высоко над водой, Под бревном острые камни и бурлящие пороги. Подойдя ближе, пытаюсь набраться смелости, чтобы перейти на другой берег. «Саванна!» Из леса показывается мистер Дэвис. Я оглядываюсь. Не стоило этого делать. Сквозь зелень вижу его куртку ярко-синего цвета. Меня снова охватывает страх. Ничего не могу с собой поделать. Бревно лежит между двумя большими камнями. Я пробираюсь к нему сквозь колючие кусты. Затем поднимаюсь на скользкое бревно, не обращая внимания на длинные иглы, что торчат из моих джинс. На ткани начинают проступать пятна крови. Мои руки исцарапаны. Морщусь от боли, обхватываю ствол ногами. Пробираясь всё ближе по только что проложенной мною тропе, мистер Дэвис продолжает меня звать. Бревно толстое, но я не могу заставить себя подняться на ноги и перейти на другой берег. И вместо этого я передвигаюсь по нему сидя, так быстро, как только могу. Мистер Дэвис почти догнал меня. Если я не поднимусь, он окажется здесь через несколько секунд. Я пытаюсь, но упрямые конечности отказываются двигаться. Какая же я дура, что оказалась с ним один на один, и еще большая дура, когда не смогла промолчать и обвинил его. Когда же я научусь держать рот на замке? «Грант!» — снова кричу я. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь сообразить, как быстрее всего перебраться на тот берег. при этом не упав вниз, в эту адскую стиральную машину. Бурлящая вода эхом повторяет мои сталкивающиеся друг с другом мысли. Я закрываю глаза, желая сдаться, но нахожу в себе силы и встаю на четвереньки. Сосредоточься, мне нужно на чем-то сфокусировать взгляд. Дышу ровнее и не обращаю внимания на крики мистера Дэвиса за моей спиной. Все, что я слышу, — шум бурлящей воды. Я встаю, на меня шатает, чуть не падаю вниз — Расставляю руки в стороны. Чтобы восстановить равновесие, перебираю ногами. Сердце горит огнем в груди. Надо было пойти на гимнастику, как хотели родители, а не на футбол. Я делаю шаг. Ноги дрожат. Руками пытаюсь удержать равновесие. Внимательно смотрю, куда сделать следующий шаг. Чем дальше я продвигаюсь, тем больше мха на коре. Мало того, что ноги дрожат, так теперь еще и скользко. Я решаю оглянуться и чувствую укол разочарования. Добралась только до середины. Поднимаю ногу, опускаю ее на покрытую мхом ловушку и слышу треск. Нога проваливается в прогнившее бревно. В полете я взмахиваю руками. Я кричу, ударяюсь бедром и отскакиваю от бревна, как мячик. К счастью, падая вниз, мне удается обхватить бревно руками и ногами. Дальше от падения меня ничего не спасет. Долго я так не продержусь. Над собой вижу куртку ярко-синего цвета. Всё, мне конец. Мистер Дэвис просто стукнет по моим рукам, которыми я впиваюсь в бревно. Через несколько дней лесники найдут моё тело чуть дальше по течению. Закрываю глаза и жду.